Глава десятая. «Что тут произошло?» Мрачно спросил один из надзирателей, оглядывая разгромленную комнату. Второй подошел к Виктору, сел рядом с ним и зачем-то пощупал грудь. «Как настоящая?» – удивился он. «Она и есть настоящая», – я развел руками. «Посреди ночи на меня напал Виктор Харрис. Сработало мое защитное благословение. Результат вы видите». Первый надзиратель с подозрением посмотрел на меня. «Мы все проверим», — хмуро сказал он. Затем достал смартфон и приложил его к уху, выслушав чей-то доклад. «В комнате Харриса был найден труп работника общежития», — процедил он. Надзиратели забрали тело некроманта, даже не подумав прикрыть его шикарную грудь. Я вышел за ними и увидел, как разбуженные студенты выглядывают из своих комнат, и провожают тело некроманта удивленными взглядами. Некоторые додумались снять процессию на смартфон. Похоже, завтра по Академии разлетится крайне занимательное видео. Хмыкнув, я вернулся в свою комнату и сходил в душ. Когда разделся, то заметил, что пятно прозрачной кожи на запястье вновь увеличилось. Видимо, та атака Виктора, которая задела меня, ухудшила ситуацию с дисбалансом тела и души. «Нужно поскорее найти подходящую кровь для ритуала Шимерса четвертого уровня». После душа доспал свои необходимые часы, но проснулся все равно довольно рано. Умылся и пошел на завтрак. Один. В этот раз Ира и Анжела ничего не писали, видимо, еще спят. Я набрал себе еды и только сел за стол, как ко мне подошла Лара. «Можно мне с тобой посидеть?» – смущенно спросила она. «Можно?» – кивнул я. Лара взяла с собой совсем немного еды. Все время, пока мы ели, она не сказала ни слова. Странная девчонка. Ближе к концу завтрака мне пришло сообщение от Академии. Написали, что сегодня после двух часов дня я могу зайти в какой-то там кабинет и забрать награду за выигранные дуэли. Шесть кровавых бобов, один маленький и пять средних. Неплохо, неплохо. Как раз и посмотрю, что это за штуки такие. После завтрака я попрощался с Ларой, вернулся в общежитие и телепортировался в замок. Амина и Илья уже подготовились и ждали меня. Марго стояла с ними, но она сегодня оставалась в замке. «Господин, после приветствия Марго подошла ко мне. Граф Вознесенский отправил нам описание проклятия, от которого страдает его жена. Марго передала мне папку с листами. «Спасибо, я посмотрю», — кивнул ей. Мы с Аминой и Ильей Телепортировались сперва в Екатеринбург, а оттуда в столицу. Там вызвали такси до аукционного дома. К нам приехала необычная машина, а длинная, интересная. Лимузин. Да не простой, а с артефактной защитой. Одно плохо, тут бубликов нет, лишь какие-то напитки непонятные. «Что у нас там по деньгам?» – спросил я у Амина, открыв одну баночку с газировкой. «В этом автомобиле можно обсуждать что угодно». «Никто не услышит». «Благодаря вам с деньгами нет проблем», улыбнулась старушка. «Вы вынесли из квартала клана Кеми больше двенадцати миллионов только наличкой». «Неплохо», оценил я вкус напитка. «Офигеть», прокомментировал Илья. «Так много?» «Это только наличка», усмехнулась Амина. «Мы уже продали часть драгметаллов и получили еще двадцать два миллиона». Илья закашлялся, Я же продолжил пить газировку. Часть из этих денег я планирую потратить на погашение еще одного крупного долга в 8 миллионов», — поведала Амина. «Делай, как знаешь», — кивнул я. Весь путь мы обсуждали дела рода, а когда уже подъезжали к аукционному дому, Амина вынула из своей сумки три закрытые маски. Одна черная, вторая белая, а третья красная. «Это маскировочные артефакты», — пояснила она. С их помощью мы скроем свои личности на аукционе и сможем скрытно переговариваться между собой. Полезная вещь. Я взял черную маску и надел ее на лицо. Удобно. Никак не ограничивает зрение и почти не ощущается. Нашему роду сейчас не нужны проблемы, добавил Илья, взяв красную маску. Хорошая работа, я кивнул мине Старушка улыбнулась и надела последнюю маску. Аукционный дом возвышался монументальной каменной громадой, украшенной величественными колоннами и обрамленной изящной мраморной лестницей. У входа вышколенный персонал тщательно проверил наши билеты, после чего нас припроводили в просторный зал. В его центре располагалась круглая сцена, вокруг которой амфитеатром изгибались зрительские платформы, постепенно поднимаясь каждым ярусом. Наши места находились примерно посередине одной из платформ, ближе к ее краю, откуда открывался неплохой обзор на всю сцену. Мы молча дождались, пока зал наполнится. Многие были в масках, как и мы, но немало было и тех, кто не скрывал свою личность. Как правило, это могущественные маги, которые думают, что им нечего опасаться. Только через 10 минут на сцену вышел высокий седой мужчина, одетый в темно-зеленый костюм. Сцена слабо засияла, и с полом медленно поднялась трибуна аукциониста с молотком. Явно какой-то артефакт. Старик подошел к трибуне и ударил молотком. Звук удара разошелся по залу, привлекая всеобщее внимание. Аукционист оглядел зрителей и пафосно объявил. «Приветствуем вас на 92-м аукционе Дома Наследия, где прошлое обретает цену. Сегодня мы начнем с простенького лота». Но заверяю вас, господа, финалом аукциона останется доволен каждый. Итак, первый лот. Артефактные кастеты, идеально подходящие мастеру-усилителю. Их создал магистр Клавдий Аргенов. Начальная цена 600 тысяч рублей. Начинаем!» Старик стукнул молотком. Рядом с ним раздался басовитый голос. «610 тысяч». «615!» — кто-то тут же перебил цену. Торги пошли, и выдались они весьма жаркими. Гости были на подъеме и с удовольствием вступали в борьбу. В итоге кастеты выкупили за 850 тысяч. «Неплохая цена, скажу я!» «Второй лот!» — громко объявил аукционист. «Артефактная броня для паладина-мастера. Стартовая цена — 830 тысяч!» Раздался стук молотка, и вновь начались жаркие торги. Следом за броней последовали другие артефакты для мастеров. Мы втроем спокойно сидели и не участвовали в торгах. Артефакты мастеров для нас пока не актуальны. Чтобы не тратить время зря, я изучал папку, которую передала мне Марго. Случай этого графа Вознесенского довольно интересный. Даже существует шанс получить новую проклятую жемчужину. Тем временем, среди лотов постепенно начали попадаться ингредиенты. Некоторые из них заинтересовали меня, но я пока выжидал. «Следующий лот нам предоставил потомок древнего рода», жарко провозгласил аукционист. «Это ингредиент, который принадлежал существу, называемому черной смертью. В летописях говорится, что этот монстр был ахилесовой пятой для любого летающего создания». «Даже для драконов!» Я встрепенулся. «Если это печень черной смерти, надо брать», — тихо сказал я. Амина тоже оживилась. Она знала, насколько полезным оказался этот ингредиент во время нападения небесных всадников. На сцену вынесли контейнер и открыли его. Внутри, в стеклянном кубе, лежала черная сморщенная масса с сетью серых трещин. «Это она!» — прошептал я. «Стартовая цена полтора миллиона!» Аукционист ударил молотком. «Миллион шестьсот тысяч!» Сказал какой-то старик, одетый во все красное. Он с таким надменным видом смотрел перед собой, будто все присутствующие должны благодарить его за посещение аукциона. «Миллион шестьсот пятьдесят тысяч!» Перебила цену Амина. «Я алхимик Аргус Фатики, магистр алхимии!» надменно заявил старик. «Мне интересен этот ингредиент». «Мне тоже», спокойно ответила Амина. Старик нахмурился и веску уронил. «Два миллиона». «Два сто», парировала Амина. «Два миллиона пятьсот тысяч», старик начал злиться. «Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч», спокойно ответила Амина. «Три миллиона», недовольно бросил старик. Амина посмотрела на меня, я кивнул. «Три миллиона пятьдесят тысяч», — сказала она. Старик усмехнулся. «Видимо, вы знаете об этом ингредиенте больше, чем я. Если поделитесь информацией, так и быть, я сдамся». В зале послышались шепотки. «Иногда информация об ингредиенте стоит больше, чем сам ингредиент». Мы с Аминой переглянулись. Я едва заметно кивнул и тихо сказал. «Скажи так, это печень черной смерти. С ее помощью можно запитать ритуальный массив». «Созданный моим далеким предком-ритуалистом. Тогда небо над нашим родовым домом будет защищено». Мои слова слышали только Илья и Амина, как владельцы масок. «Кстати, такие массивы и правда существуют. Раньше в моем замке их было немало». «Поняла», — ответила старушка, а затем обратилась к старику. «Возьмите артефакт связи, Аргус». Амина вынула из кармана медное колечко. Аргус поднялся со своего места и ловко поймал кольцо. Он сперва внимательно изучил его, затем надел на палец. Он выслушал сообщение Амины и слегка разочарованно усмехнулся. «Вот оно что! Что ж так и быть! Я не буду с вами бороться за этот лот!» «Благодарю вас!» Амина слегка склонила голову. «Три миллиона пятьдесят тысяч!» — объявил аукционист. Он ударил молотком и вынес вердикт. «Продано!» Прошло еще несколько лотов, и аукционист сказал. продолжим. «Этот ингредиент широко известен многим из вас. Его используют для создания мощнейших проклятий». На сцену вынесли контейнер, и старик открыл его. «Центральное око трехглазого грифа», — объявил он. «Мы с Амины переглянулись. Наконец-то! Я вижу в зале магистра Эрика, председателя Ордена Проклинателей. Уверен, вы пришли именно за этим лотом», — прокомментировал аукционист. Я проследил за его взглядом и увидел сморщенного старика с лицом, которое было похоже на оплывшую восковую маску. Довольно жуткая картина. Маг надменно смотрел в зал и, похоже, не собирался реагировать на слова аукциониста. «Стартовая цена 450 — 450 тысяч рублей!» Старик ударил молотком. «Один миллион!» — скрипучим неприятным голосом прохрипел проклинатель. Я поморщился. «Придется побороться». «Один миллион пятьсот тысяч», — резко бросил Илья. «Никто в зале не знал, что мы втроем из одного рода. Поэтому мы решили действовать по очереди, чтобы не привлекать слишком много внимания». Магистр-проклинатель чуть приподнял кожу над бровями. Самих бровей у него не было. «Кто ты?» — хрипло произнес он. «Этот ингредиент будет моим». «Ты понял, сосунок?» «Два миллиона». «Два миллиона сто тысяч», – спокойно ответил Илья. «Два с половиной миллиона», – рявкнул старик. «Два миллиона шестьсот тысяч», – стиснул зубы Илья. «Три миллиона», – старик явно начал злиться. «Три миллиона сто тысяч». Илья не собирался отступать. Он знал, что этот ингредиент необходим, чтобы снять проклятие с его сына. Но мы с Аминой и не думали его останавливать. Парень делает все правильно». «Три с половиной миллиона!» Лицо старика пылало. «Три миллиона шестьсот тысяч!» Прорычал Илья. «Я не отступлюсь!» «Малыш!» Проклинатель вдруг хохотнул. «Ты ведь проклят, да?» «Я это вижу. Я уже зафиксировал твою ауру. Куда бы ты ни пошел, я смогу отследить тебя. Подумай, хочешь ли мешать мне?» Он снова хохотнул. «Хотя уже поздно. Ты помешал...» и понесешь наказание. «Прошу вас не угрожать моим гостям», раздался ледяной голос откуда-то за сценой. По помещению прокатилась волна энергии. Это явно был старший магистр. Проклинатель хмыкнул и заявил. «Четыре миллиона!» Илья слегка нервничал. Я видел это по его рукам. «Не бойся!» – шепнул я. «Продолжай!» «Четыре миллиона сто тысяч!» – бросил он. Проклинатель хохотнул. «Забирай!» Нажди меня в гости, сосунок. Ты уже в моем списке». «Да уж, проблемка. Я прекрасно знаю возможности проклинателей. Если у этого урода есть специальный артефакт, то он и правда сможет найти Илью. Что ж, раз так, ты даешь слово?» – насмешливо спросил я. «Хотя, чего это я?» «Твое слово ничего не значит, ты балабол. Так что забираю свой вопрос назад». Проклинатель резко повернулся ко мне. «Что ты сказал?» – прорычал он. «Ты кто такое ничтожество?» «Твое слово ничего не стоит», – повторил я еще громче. «Твое слово, как пердеж и шака». В зале раздались сдержанные смешки и хихиканье. Именно такой реакции я и ожидал, говоря столь грубые вульгарные слова. «Мне нужно вывести этого урода на эмоции. Это не так уж сложно сделать». «Да как ты смеешь!» — заорал магистр, вскочив на ноги. «Это отроди исчезнет в течение дня», — он указал на Илью. «Мое слово нерушимо. Голова этого сосунка будет выставлена на обозрение во дворе Ордена Проклинателей, а потом я найду тебя, ничтожество». Его палец теперь указывал на меня. Вокруг взбешенного проклинателя замерцала черная аура. «Достаточно», — снова раздался голос старшего магистра. «Лот продан. Продолжайте аукцион». Я расслабился и снова открыл папку с делом графа Вознесенского. «Есть у меня кое-какая идейка». Поймав взгляд Амины, я пояснил. «Он уже зафиксировал проклятие Харивского и сможет отследить Илью. Пусть лучше нападет скорее без нормальной подготовки». «Согласна», — вздохнула Амина. «Но вы уверены, что мы справимся?» «Конечно, справимся, не переживай». Амина немного расслабилась. «Я же надеялся, что мой план удастся. В идеале нам вообще не придется ничего делать. В самом худшем раскладе этот урод присоединится к коалиции наших врагов. Тогда проблем от него будет гораздо больше». Аукцион продолжался. Иногда мы вступали в торги. Когда попадались действительно стоящие ингредиенты – Но они наглели и чаще проигрывали. Единственная наша крупная покупка – сердце ветряного демона, существа почти достигшего силы магистра. Из этого ингредиента можно изготовить препарат, сильно повышающий шансы на переход под в мастера. Особенно это полезно для магов ветра. Илья хоть и в маске, но уверен, он очень доволен. Я ему сказал, что смогу с этим сердцем провести ритуал усиления источника для Эльвиры. Учитывая уже пройденные ею ритуалы, у нее имеется немаленький шанс стать мастером. Аукцион начал подходить к финалу. Появились по-настоящему дорогие лоты, в основном алхимия. Например, выставили эликсир, который увеличивает шанс прорыва на ранг мастера для любого подмастерья школы темной магии. Это уже не просто ингредиент, а готовый препарат. Он ушел с молотка за 9 миллионов. Когда было продано более десятка алхимических препаратов, аукционист объявил. «Мы на финальной прямой, господа. Осталось всего три лота, и каждый из них невероятно ценен. Первый ингредиент – зуб существа с силой, близкой к старшему магистру. На сцену вынесли прозрачный артефактный куб. Внутри него лежал громадный зуб с тремя корнями. Как только куб открыли, я почувствовал знакомую волну энергии». «Ритуальная магия, сильная, древняя? Нам он нужен», — сказал я Амине. «Начальная цена — три миллиона», — объявил аукционист. «Три миллиона сто тысяч», — сразу поднял ценник кто-то из зала. «Три миллиона двести тысяч», — вступила Амина. «Три с половиной миллиона», — прошипел проклинатель. «Этот гад, похоже, следил за нами и понял, что мы действуем вместе. Цена продолжала подниматься. Четыре миллиона пять». Слишком дорого за непонятный ингредиент, который принадлежит лишь магистру. Да даже если бы он принадлежал старшему магистру, толку от него для присутствующих немного. Они чувствуют энергию от зуба и понимают, что она далека от их собственной, а значит, бесполезна. «Дави», — велел я мини, «Шесть миллионов», — бросила она, в зале зашептались. «Шесть с половиной миллионов», — процедил проклинатель. «Притормози», — сказал я. Повисла короткая тишина. «Шесть с половиной миллионов раз!» Аукционист стукнул молотком. Проклинатель заскрипел зубами от злости. Ему явно нафиг не нужен этот зуб, тем более за такие деньги. Но и поделать он ничего не мог. «Шесть с половиной миллионов два!» Проклинатель осознал, что его надули. Но как только аукционист хотел закрыть лот, Амина сказала. «Шесть миллионов и пятьсот одна тысяча!» «Это моя последняя цена. Проклинатель не посмел больше ставить, и лот ушел нам за огромные деньги. Но ничего, для меня этот зуб невероятно ценен. За него и 10 миллионов не жалко. Но проклинателя все равно надо будет наказать. В идеале обчистить его собственный дом и забрать все ценное. Да, это будет достойное наказание». «Следующий лот – эликсир повышения ранга», – заявил аукционист. Он создан лично старшим магистром Виктором Зимовым. Эликсир увеличивает шанс прорыва с мастера школы стихийной магии до магистра на 50%. Люди в зале тут же оживились, стало шумно. На сцену вынесли небольшой футляр, в котором лежал крохотный фиал с золотистой жидкостью. Стартовая цена 7 миллионов, аукционист ударил молотком. Ох, эти торги были очень ожесточенны. Цена дошла до 16 миллионов, потом до 20. В итоге лот выкупил крупный мужчина в серебристом плаще с такого же цвета маской. Он отдал 26 миллионов. Последний лот. Аукционист обвел взглядом зал. Уверен, он вас удивит. На сцену вынесли небольшой контейнер. Старик открыл его, демонстрируя небольшой медный кругляш внутри. Помятый, потертый, этот кругляш совершенно не выглядел ценным. «Вижу, некоторые из вас узнали этот ценнейший артефакт», усмехнулся аукционист. «Это медальон хранителя. Он все еще активен и способен пропустить одного человека в любую башню Ордена. Его прочности хватит на одно применение». В зале стало довольно шумно. Многие маги были возбуждены. «Я же не понимал, что вообще происходит», поэтому спросил Амину. «У нас в стране два анклава», начала объяснять она. «Вы ведь знаете, что такое анклав?» «Да, читал про это», — ответил я. «Мне было интересно изучать эту тему. Вокруг всех девяти врат, которые связывали Землю с Этерном, были созданы специальные области анклавы. Именно там больше всего магических тварей. В обоих анклавах скрыты башни Ордена Хранителей. По слухам, одна из башен под контролем императорского рода. А второй башней владеет союз могущественных кланов». Периодически кланы открывают ее и отправляют туда людей. Один из способов, как можно попасть внутрь, это предоставить медальон хранителя. Я кивнул. В заброшенных башнях Ордена Хранителей можно найти много ценного и уникального, поэтому высокий интерес к ним объясним. Кстати, у меня в тайнике где-то лежит мой личный медальон, который дал мне учитель. Он по качеству гораздо ценнее, чем тот, за которые сейчас борются самые богатые гости. А еще я знаю, где можно найти еще несколько таких безделушек, если повезет. Говорить об этом не стал, а то Амину инфаркт хватит. Ведь цена за эту медную хреновину уже достигла 35 миллионов. «40 миллионов!» – раздался мелодичный девичий голос. Многие попытались найти владелицу голоса, но она и не скрывалась. Поднявшись, девушка сняла маску, показав всем миловидное лицо с большими глазами. «Принцесса Екатерина!» – зашептались вокруг. «Это младшая сестра Анастасии Второй!» – пояснила удивленная Амина. «Никто не стал перебивать ставку, лот ушел принцессе. На этой торжественной ноте аукцион завершился. Нас проводили к портальному лифту, и мы вернулись в Екатеринбург. С собой мы несли приобретенные ингредиенты». Аукционный дом наследия Магистр темной магии Эрик Бейкер был очень зол. Как посмели эти черви так его оскорбить? Эрик понимал, что в этом здании не сможет ничего сделать, он не справится с хозяином аукционного дома. Но у него есть и другой способ. Эрик телепортировался в свой особняк и открыл тайник. Достал маленький компас и приложил к нему палец. Эрик передавал артефакту ауру проклятия, которую ощутил от того червя. Прошло меньше десяти минут с последнего контакта, поэтому компас смог поймать след. Стрелка крутанулась и застыла в одном направлении. Эрик проверил карту и телепортировался в соседний город. Там он снова применил артефакт и вновь переместился. Таким образом, магистр перенесся четыре раза, пока не оказался в Екатеринбурге. «Значит...» где то рядом прошипел эрик глядя на колебания стрелки которая никак не могла остановиться цель где то близко магистр достал записную книжку и быстро пролистал ее калинины пробормотал он да старые клиенты магистр усмехнулся и вынул смартфон скоро он узнает кто же посмел оскорбить его сегодня он собирался расквитаться со всей тройкой магов посмевших выступить против него